«Слава последняя», в которой сталкиваются долгое прощание и новое знакомство. И вновь Соня завтракала одна. Причина встать рано и не проспать сегодня была более чем серьезная. Вчера вечером после семейного разговора в особняк Загорских внезапно телефонировал репортер спортивного отдела Матвей Волк, судя по голосу, сильно взволнованный. софия простите, что звоню так поздно, но у меня есть две новости». «Хорошая и плохая?» — севшим голосом спросила Соня. «Нет, что вы, одна очень хорошая, а вторая... пока не знаю. Тогда давайте с хорошей». Моноплан авиатрисы Нечаевой успешно приземлился в Нью-Йорке. «Боже, у нее все хорошо, она и вправду немного сбилась с курса. Я пока не знаю подробностей, но думаю, на днях мы все выясним. Главное, что она жива и с ней все в порядке». «Слава деосу «Спасибо, Матвей Михайлович!» «Хорошо, что вы позвонили сразу, я бы до утра не уснула. А вторая новость...» «Только что в редакцию посыльный принес записку и сообщил, что это для вас и очень срочно. Вы не могли бы прочитать, пожалуйста?» «Конечно», — Матвей Волк зашуршал бумагой. «Читаю». Милая Соня, у меня произошло кое-что серьезное, так что я вынуждена спешно уехать из Москвы. Не волнуйтесь, у меня все в порядке, но нет времени на длинное письмо. Прошу вас, если сможете, приезжайте проститься на Александровский вокзал завтра в 8 утра. Поезд на Берлин, третий вагон. Надежда. Соня замерла с телефонной трубкой в руке. «Матвей Михайлович, скажите, а почерк в записке красивый, такой кругленький, очень разборчивый и приятный, как в школьной тетрадке? Благодарю вас!» После звонка Соня ворочалась в постели до поздней ночи, то радуясь за Полину, то переживая за подругу по переписке, то вспоминая подробности разговора с родителями и тетей. Семейный совет закончился ожидаемо. Тетушка Леокадия заявила, что московская медицина повергает ее организм в еще большую меланхолию, чем столичная, и потому пора обратиться к европейским лекарям. «Через две недели мы поедем в Румынию на целебные грязи», сообщила Леокадия Павловна. «Мы?» – осторожно поинтересовался Загорский старший – «Полагаю, Софья составит мне компанию. Ее сопровождение, как ни странно, оказалось весьма полезным. Мы неплохо поладили, и я крайне рассчитываю на ее помощь». «Что ж, я рад». Отец повернулся к Соне. «Милая, что думаешь? У тебя как раз заканчивается последняя сессия, и если нет других планов, мы были бы признательны...» «Поймали», — подумала Соня. Неясно, что имела в виду мадам Тамилова под фразой «неплохо поладили». С Сониной точки зрения это означало, что тетушку теперь хотелось стукнуть чем-то тяжелым не после каждой фразы, а через одну. Прогресс на лицо Конечно, оттачивать на родственнице риторические приемы оказалось даже увлекательно. Но провести вдвоем несколько недель на отдаленном курорте, где отдыхают лишь пенсионеры, где главное событие дня вечерняя игра в лато, а самое захватывающее происшествие нечаянно упавший в тарелку зубной протез. Боже, за что! Соня очень живо представила булькающих в целебной грязи старичков и старушек. Поди разберись, по какой причине они там булькают, от каких газов природных или кишечных. От тех самых, иронически заметил воображаемый попугай, и Соня кивнула, соглашаясь с ним. «Вот и славно!» — расценила по-своему ее жест тетушка Леокадия. «Не морщи лоб, от этого портится кожа!» На Александровский вокзал Соня приехала за 20 минут до отправления поезда и только сейчас сообразила, что не знает свою подругу по переписке в лицо, как ее теперь найти, а если в третьем вагоне едут сразу несколько подходящих кандидаток. Пока она размышляла, идя по перрону, увидела впереди очень знакомую фигуру. «Митя?» «Соня!» — он обернулся слегка озадаченный. «Привет. А ты почему здесь?» «Я, конечно, очень рад. А ты здесь откуда?» «Я заехал проводить одного знакомого. Я тоже. Одну подругу. Мне нужен третий вагон». «Мне тоже?» — задумчиво произнес Митя. Остановился и вдруг расхохотался. Подставил локоть, и Соня, смеясь, положила на него руку. «Мы с тобой как два тайных агента», — сказал он. «Как зовут твою подругу?» «Надежда?» Так, — Так-так, кажется, я ее знаю. Откуда удивилась Соня? Увидишь. У третьего вагона стоял Лазарь Зубатов в светлом костюме, а рядом с ним смутно знакомая девушка со стиксом на поводке. Где-то Соня ее уже видела. Она вопросительно взглянула на Митю, и тот кивнул. Софья подошла ближе. Девушка была очень похожа на Веру, дочку священника. Только у той взгляд был в поло, а одежда напоминала монашескую. А эта барышня глядела вокруг с любопытством и одета была в дорожное клетчатое платье хотя, кажется, чувствовала себя в нем немного неловко. «Надежда? Соня?» Барышня распахнула серые глаза и вдруг бросилась Софья на шею, крепко обнимая. «Это правда вы? Вы все-таки пришли?» «Это я. И можно на «ты», наверное». «Отойдем?» «Да-да». Она отстранилась, но не отпустила Сонину руку. «Как хорошо, что ты пришла. Я до сих пор не верю. Столько всего случилось. Ты так похожа на Веру. Я знаю», — ответила она и вдруг всхлипнула, поднесла ладонь к губам. «Мы сестры были. Ее больше нет». «Что случилось?» Ох, Соня, это так сложно объяснить. Наверное, пусть лучше Дмитрий Александрович тебе расскажет. Он там был. Это длинная история. Ты расстроена? Да. И нет. Я не знаю. Надежда плакала и пыталась улыбаться одновременно. Просто... Я за одну ночь узнала столько, сколько не узнала за всю жизнь, и я много думала о том, что ты мне писала, про долг и чувство вины, про семью, про мечты и их исполнение. Ты была так права во всем. Я всю жизнь с рождения провела в монастыре. Меня вырастили, как цветок в оранжерее. Отец, наверное, полагал, что для него растят полезные и послушные домашние растения, а вышел какой-то сорняк. «Надя, не надо так о себе. Соня, это правда». У меня была прекрасная наставница. Она говорила правильные вещи и давала мне чудесные книги. Но мир, реальный мир, оказался совсем другим. Если бы не ты, я бы ничего о нем не знала. И о себе тоже. Мне так повезло, что ты мне ответила. И я рада, что мы познакомились. Но почему ты уезжаешь так скоро? Это из-за того, что случилось вчера. Так будет лучше для всех. Надежда стянула перчатку и показала Соне обручальное кольцо. Я вышла замуж. Софья покосилась настоящего невдалеке Зубатого, который что-то объяснял Мите, активно жестикулируя руками. «За него?» «Да, я знаю, это выглядит очень спонтанно и безрассудно, ты же его почти не знаешь, и он твой родственник, очень дальний» и я его почти не знаю, это права, но мы долго говорили и пришли к соглашению. Я хочу уехать, у меня нет средств и опыта, у меня ничего нет, понимаешь? А это хорошая возможность. Этот брак решает множество проблем, и Лазарь Платонович пообещал, что он не будет настаивать. Ну, ты понимаешь? Надежда вдруг покраснела и принялась наматывать на руку поводок. То есть это супружество по расчету, наверное, можно и так сказать, «Ты считаешь меня глупой, да? Или думаешь, что он неподходящий человек? Он изворотливый», — подумав, ответила Соня, пристально разглядывая хохочущего Зубатого. «Хитрый, немного коварный, расчетливый, но он воскресил собаку и, кажется, сильно ее любит. Мне кажется, он неплохой человек. Стикс — это чудо!» Надежда подхватила пса на руки и прижала к груди. «Соня...» Ты не представляешь, что значит, когда можно обнять кого-нибудь и не бояться, что тот умрет. Кстати, об этом. Та история с мертвым кроликом. Ах, да. Я же не успела тебе рассказать. Надя поставила стикса на землю и смущенно подтянула рука в платье, обнажив запястье. Я магичка смерти. Вот как... Соня уставилась на знак песочных часов на коже и вдруг похолодела. Меня ты тоже обняла. Ой... Надежда испуганно поднесла ладонь к рту. «Я даже не подумала. Я просто так обрадовалась. Но я все еще, слава Диасу, жива», — философски заметила Софья. Громко говоритель на столбе вдруг хрипло прокашлялся и гулко произнес. «Отправление поезда Москва-Берлин через две минуты. Просьба уезжающим занять свои места, а провожающим покинуть вагоны». Зубатов издалека многозначительно качнул головой. «Так». Соня открыла портфель достала оттуда блокнот и карандаш, начала быстро строчить, пристроив сумку на колено. «Это мой домашний адрес. Пообещай мне, что будешь писать каждую неделю, честно и подробно, где ты и что с тобой происходит. И если почувствуешь, что что-то идет не так, ты мне сообщишь. Обещаешь? Обещаю. Я тоже буду тебе писать, куда скажешь. Каждую неделю. И помни, пожалуйста, если нужна будет помощь, ты всегда можешь ко мне обратиться. Хорошо? Хорошо. Глаза у Надежды снова заблестели, она забрала листок с адресом и спрятала в карман. «Можно тебя обнять на прощание?» «Нужно!» «Вы все-таки пришли!» — Зубатов прикрыл глаза и хитро улыбнулся. «Не обольщайтесь, не ради вас!» «Хотел убедиться, что вы не увозите барышню насильно!» — парировал Митя. «Как видите!» — ответил Лазарь Платонович, внимательно глядя на оживленно болтающих невдалеке Софью и Надежду. «Не знал, что они знакомы!» Признаться, я тоже все-таки Москва на редкость маленький город, и я тем более рад, наконец, его покинуть. И снова не обольщайтесь, вы теперь под присмотром, если вы хоть пальцем... Знаете, Дмитрий Александрович, невежливо перебил Зубатов, меня с первого дня знакомства не отпускает мысль, что вы априори отнеслись ко мне как-то предвзято. Разве я чем-то это заслужил? «Вы пытались меня подкупить, не помните? Я предложил честную сделку, не более того, а вы сразу записали меня куда-то. В жулики, проходимцы, авантюристы? Вот-вот, как-то обидно, знаете ли. А разве это не так? Разумеется, так, но...» — Лазарь Платонович, я вашу натуру вижу насквозь. Там, в Африке, делайте, что хотите. Воскрешайте мертвых, заключайте сомнительные сделки. Но если вы обидите эту барышню, и я об этом узнаю... — А я, поверьте, узнаю... — Митя выразительно посмотрел на Соню с Надей. — Я вас из-под земли достану и закопаю обратно. — Позовете на помощь э, госпожу? сощурился Зубатов. «Позову, если понадобится». «Кстати, об этом». Зубатов изобразил на лице безразличие, засунул руки в карман, покачался, перекатывая из пяток на носки. «Колечко бабушкино, я так понял, вы решили оставить его себе?» «Нет, я его отдал», — улыбнулся Митя. Наконец-то представился повод тоже насолить этому прохвосту. «Кому?» — поднял бровь Лазарь Платонович. «Только не говорите, что кузине Аде это разобьет мне сердце». «Нет». «Неужели хаудом О, Боже! Отцу и Лариону?» «Нет уж, лучше хаудом Магистерию? Хуже и быть не могло. Кому, черт возьми?» Я его вернул. Первому истинному владельцу и создателю артефакта. Сыщик изо всех сил старался не улыбаться, хотя очень хотелось. Зубатов замер, скривил брови, склонился к Митиному лицу. «Шутите, да, святые ребра? Да вы не шутите нисколько!» «Как? Как, черт возьми! Погодите! Так он и вправду жив? Где? Когда? Каким образом?» «Столько вопросов усмехнулся Митя. И что вас так удивляет? Вы же сами утверждали, что Орхус не может умереть, он и не умер, артефакт снова у него. Как вы его нашли? Скажем так...» Я снова провалился в кроличью нору. «Копать мне до ядра земли!» Зубатов снова вгляделся в Мите на лицо. «Не врете! Как он там? А где он вообще?» «Сложно сказать», — пожал плечами Самарин. «Я вряд ли смогу найти это место на карте». «Могу лишь сообщить, что он доволен жизнью и смертью. Мне кажется, он нашел баланс». «Охренеть!» Зубатов снова засунул руки в карманы и вдруг сдвинул брови к переносице, мучительно раздумывая. «Слушайте, Самарин, бросайте вы вашу полицию, а? Ну что вы там забыли? Поплывем в Африку, в Австралию, в Америку. Берите барышню с собой, если хотите, повидаем мир, покопаемся в его прошлом, да с вашими возможностями и знакомствами. Нет уж, я пас перебил поток его мечтаний Митя. Мне и здесь неплохо».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 «Нам пора». Зубатов выразительно посмотрел на Надежду и кивнул головой в сторону вагона. «Но вы подумайте». «Я уже», — ответил Митя. «Доброго пути». «А знаете...» — Зубатов сделал пару шагов и обернулся. «Я был бы не против такого родича, как вы. Счастливо оставаться». Поезд неторопливо отъезжал от перона, Соня подошла, встала рядом и прижала щекой к рукаву пиджака. Митя обнял ее за талию, поцеловал в висок и вдохнул такой знакомый и волнующий запах мяты и цитруса. Никогда бы ее не отпускал. «А я тоже скоро уеду», — сказала Соня тихо. «Вот как?» — замер Самарин. «Надолго?» «Не знаю. Может быть, на все лето. Столько событий, да? У тебя много чего произошло за последние дни. Расскажешь?» «Куда я денусь?» «У тебя, видимо, тоже много новостей. Расскажешь?» «Кажется, нам не помешает кофе «Только если с пирожными. Пойдем?» На службу Самарин фатально опоздал. После кофе, пирожных и долгого откровенного разговора. И безгранично удивился, когда не встретил в коридорах ни одного человека. В здании сыскной полиции Москвы царила мертвецкая тишина. Ни шагов, ни звонков, ни разговоров, никого. На внешней стороне двери убойного отдела красовалось бумажное послание, написанное ужасным Мишкиным почерком «Зал для собраний». Туда Самарин прокрался через дальнюю дверь, осторожно ее приоткрыв и встав за последними рядами. Окинул взглядом большое помещение, где собрались все до единого сотрудники полиции, и где со сцены вещал какой-то пухлый чиновник. Сыщик поймал лишь окончание его фразы. имею честь представить вам нового начальника сыскной полиции Москвы, генерал-майора Владислава Юрьевича Жилкина!» Даже со своей галерки Митя отчетливо разглядел столь непонравившийся ему в прошлый раз идеально ровный пробор, неискреннюю улыбку и слишком широкие плечи полков. Нет, уже генерал-майора из столичного сыскаря Жилкина, того самого, который явился в Москву в конце прошлого года, забрал себе дело визионера и успешно его закрыл. Ну как закрыл? Закрыл Митя, а Жилкин благополучно отчитался перед всеми инстанциями, включая столичные, что он и только он осуществил поимку первого в Москве серийного душегуба. И вот этот хлыщ теперь, начальник сыскной полиции, какого, собственно, лешего? И куда делся ломарк Митя лихорадочно метался в размышлениях, не слушая, о чем говорит Жилкин, и не обращая внимания на то, что зал хлопает и встает». Все это проносилось мельком как бы сквозь него, и лишь когда его начали толкать проходящие мимо полицейские, Самарин понял, что собрание окончено, и вышел в холл. Он так и застыл посреди коридора, когда слева знакомо пахнуло табаком, справа — огуречным одеколоном, а перед глазами промелькнули рыжие вихры. «Успел-таки!» такие пробурчал слева Горбунов. «Видишь, что творится?» — «Где Ламарк?» — тихо спросил Митя. «С почетом, препровожден на пенсию», — подсказал справа Вишневский. «И теперь у нас это...» — язвительно добавил Мишка. «Как думаете, он помнит?» Митя рассматривал Жилкина, который, стоя вдалеке, пожимал руки и приветствовал начальника других отделов. А Жилкин, как будто почувствовав, вдруг поднял голову и окинул долгим взглядом всю их четверку, пристально и сподлобья, и демонстративно отвернулся». — Помнит Каналья, — прошептал Семен. — Этот ничего не забудет. — Что ж, — ответил Митя, — значит, теперь все будет по-другому. И четверка убойного отдела зашагала прочь.